До этой части владения инквизиторов мы еще не добирались. Как-то не приходило в голову зайти в узкую арку, обогнуть правое крыло замка и прорваться сквозь живую изгородь. А там... Полигон! В ужасе прошептала Ума. Полигон для физических упражнений, да. К такой подставе жизнь нас определенно не готовила. И Ковин тоже. Я шокированно уставилась на огромную площадку, перевела взгляд на испуганных ведьмечек а потом на весьма довольного собой ректора. Да он издевается. Ведьмы не делают зарядку, не бегают и не прыгают, не учатся искусству верховой езды, не лазают по скалам, разве что по деревьям, да и то в детстве, не тренируются. Никогда. Никаких полигонов в ведьмовских академиях нет. Мы терпеть не можем упражняться. Сохраняем фигуры стройными благодаря питанию и выносливы потому, что целыми днями готовы бродить по лесу в поисках разных трав. А нам предлагают что? Бежать вон по тем бревнам, царапая кожаные ботиночки? Пачкать юбки в месиве из грязи? Цепляться кружевом за острые камни? Мокнуть в пруду? Испортить прически, уворачиваясь от странных качающихся предметов? Потеть? Мы, конечно, пойдем первыми». «Покажем, что и как. Состязаться будем на время, а кто быстрее?» Едва ли не мурлыкал ректор, сбрасывая камзол и еще пару тряпок, чтобы остаться в одной рубашке. Так поступили и трое старшекурсников. И раз вы в нашей академии гости, таким тоном, что сразу можно было добавлять «незваные». «Пожалуй, я закрою глаза, если в процессе прохождения препятствий вы будете помогать себе магией. Хоть правилами это запрещено». «Вы бесконечно великодушны, ваше светлейшество!» Процедило сквозь зубы. Он лишь ухмыльнулся и сорвался с места. С самого начала стало понятно, что инквизиторы в этом состязании собираются не только победить, но и поставить какой-то неведомый рекорд. Потому что огромные магические часы, которые запустил один из магистров, вели отсчет секунд-то куда медленнее, чем белоснежные молнии перемещались с одного препятствия на другое. С небольшой выступающей площадки, на которой застыли мы с ведьмочками, их было видно замечательно. И они очень-очень старались, наплевав на безопасность, разумность и чистоту. Сначала инквизиторов пыталось проживать что-то вроде деревянного чудовища с бревнами на огромных цепях. Затем они барахтались в месиве из глины, щепок и воды, и, избежав явно неприродного водоворота, уворачивались от булыжников. Не всем удалось, двоих прибило слегка. Вон мотает ошеломленно головами, выбравшись на твердую поверхность. Дальше инквизиторы то изображали горных коз, преодолевая узенькие уступы скал вверх и вниз, то паршиво летающих птиц, когда катились с каменистых насыпей, перебирались по тонким перекладинам на высоте, демонстрировали в прорехах рубашек вздувшиеся мускулы, подтягиваясь на препятствиях. Змеями ползли по чавкающей грязи, Кувырками перебирались через мнимые замковые развалины. И все быстро-быстро. Так что, когда они достигли конечной точки и прозвучал гонг, а магистры записали результат, просто повалились ничком на землю. Хотя один не повалился, нет. Чуть подволакивая ногу, поднялся к нам на площадку. Перемазанный в чем только можно. В порванных брюках и рубахе, в хлюпающих сапогах с кровоточащими ссадинами. Синяком на скуле и растрепанный настолько, что в белоснежных волосах гнездо можно свить. Такое светлишество мне определенно нравилось. Ведь видно, как ему досталось. Не от ведьм, ну и ладно, переживу. джейдов Фагре встал перед нами, тяжело дыша и пошатываясь, и выдал с кровожадной ухмылкой. Что ж, ваша очередь. Я прям почувствовала, как сжались за моей спиной ведьмочки. но сама посмотрела на его светлейшество спокойно и зевнула, скучающе, аккуратно прикрыв рот ладонью. «Не-а, не не пойдем Пауза. И длинная... «Что?» «Нет, благодарю, нам не хочется». До него пока не дошло, видимо, из-за шума крови в ушах от интенсивных упражнений. Или его светлейшество просто повредилось головой, пока бегало среди тех бревен. «Что значит не пойдем?» Вытолкнул он через пересохшее горло. «Не будем перебирать нижними конечностями в сторону полигона. И на нем самом тоже», — пояснила ему совершенно серьезно. «Это же испытание! Вы не можете отказаться!» Взревело чудовище у него внутри, хотя внешне получился лишь хрип. «Устал бедненький. И пить, наверное, хочет». «Почему не можем?» – удивленно подняла брови. «Нет такого правила или регламента, что требует от ведьмочек, оказавшихся в Академии Инквизиторов, участвовать во всех… развлечениях». «Это же состязание!» – просипел он сквозь зубы, уже все понимая. «Инквизиторы были великолепны», – согласилась охотно. «А если вам придет в голову записать это в счет, помните, до этого ведьмочки вырвались вперед». «Дадим вам за полигон еще один бал». Моя сегодняшняя щедрость поражала даже меня. «Так уж и быть, пусть будет красивая ничья». «Да-да, я знаю, чужой ты мужик, что я опять взбесила тебя до одури, до темноты в глазах и дрожащих в желании прибить пальцев. Но ты не сделаешь мне ничего, инквизитор». Это раньше только за то, что ведьма выводила вас на чистую воду, и всем сразу становилось понятно, что на самом деле вы дерганные нервные сумасшедшие, за это и на костер можно было попасть. Но времена изменились. Так что не сопи зло, инквизитор, мы слишком далеко от всех прочих стоим. Видеть-то они нас видят, они слышат. Если вдруг не сможешь сдержаться и накинешься на меня, больше ста присветлых подтвердят, что ты просто не умеешь держать себя в руках. Не знаю даже, чем бы закончился наш диалог, но его рискнули прервать. Не присутствующие, а запыленный гонец, который пробрался сквозь трое учеников и вручил его светлейшеству запечатанное сургучом письмо. И мне сильно не понравилось, что хмурый инквизиторский лоб разгладился, а надутые губы растянулись в очередной усмешке. Это от совета. Они требуют к себе завтра. Возможно, даже будет присутствовать его величество. «Счастливенького пути!» — вознамерилась я достать платочек и помахать на прощание. «Требуют нас. Вместе!» — выделил он последние слова. И посмотрел победное. И ехидно, будто прикидывая, засунуть ли меня в дорожный сундук или привязать к лошади. А у меня сердце в пятке провалилось. «Ведьма в пресветлой столице? В королевском дворце? Да за что же они так с нами?» На любой стали ранним утром роса может выступить. И помни, никакой агрессии. Бей и улыбайся. Если честно, я надеялась, что в столицу мы с инквизитором поедем порознь. Он верхом, я в экипаже. Но то ли ему не хотелось, чтобы прическа истрепалась, а белый плащик запылился, то ли он планировал за несколько часов, что мы должны провести в пути, как следует надо мной поиздеваться. Но в экипаже нас было двое. Ведьмочка с совершенно прямой спиной и ведьмовской книгой на коленях. И инквизитор в белом торжественном одеянии и с кровожадной улыбкой на губах. Я приготовилась отбиваться. И даже если не смогу магией, так книжка-то у меня увесистая. Но он даже не смотрел в мою сторону. Сидим, молчим. Проехали мост, ведущий к академии. Въехали в лес, густым покровом выстилающий холм. Затряслись по неровностям дороги, в полной тишине не считая окриков кучера и ржания лошадей. Точно издевается. Как с ним скандалить, если он молчит? «Вы что, не заметили, что я со вчерашнего вечера с вами не разговариваю? Не выдерживаю?» «Заметил. Спасибо большое». Совершенно спокойно отвечает. «Инквизитор, белобрысый. Научился, что ли, за ночь ведьм бесить?» Надо бы проверить его библиотеку. Неправильные там книги хранятся. — А поругаться? — спросила почти без всякой надежды. Но ректор только хмыкнул, закрыл глаза и... Уснул. — Будто устал. — Да чего ты устал-то? Какое-то время я еще сидела в оцепенении, потому что не могла поверить своим глазам, что его светлейшество не боится спать в компании ведьмы. Самой темной крови. Потом распереживалось, что не успею правильно заклинания подобрать. Они ведь все такие вкусненькие. И пока он беззащитно раскинулся рядом со мной, так хочется попробовать каждое. Может сделать его лысым? Или сыпануть на темечко пару травок, чтобы сыпи покрылся? Может рискнуть и применить дыхание любви? Надолго не хватит, но и за сутки он якобы влюбленный и может много чего полезного для ведьм сделать. Тем более в столице. Хотя опасно. Мы же на совет едем, там кто-нибудь дораспознает воздействие. А что если просто каверзную шутку? Из вредности. Сапоги его прилепить к полуэкипажа. привезем многочисленные заговорить так, что одежду только с кожей снимет. Дотронулась до своего мешочка с порошками, но сама же руку одернула и с подозрением покосилась на спящего мужчину. «Может, он специально? Чтобы меня проверить?» И как только я потянусь к нему своими хрупкими пальчиками, как откроет рот и откусит их, изверг инквизиторский, искушение белоснежное. Вот знала, что надо порозень ехать, а теперь сиди и мучайся, проявляй чудеса терпения и хладнокровия. А откуда у ведьм хладнокровие, а? Наша кровь потому и темная, что живая, настоящая, густая и горячая, не то что у всяких белобрысых ледышек. Я возмущенно фыркнула и принципиально к окну отвернулась. За окном было скучновато. Лес, по которому не бродишь, а едешь, никак не отзывался. Убранные уже поля, столица-то огромная, народу много там живет, всех прокормить надо. Пыль да редкие кустарники. Пара деревень. Вон и станция, постоялый двор, на котором нас не слишком приветливо приняли. И дальше уже дорога мощенная, на которой мы ехали и ехали. Аж укачала меня. А потом и вовсе высокая городская стена. Внутри все сжалось. Вот прям настолько, что захотелось немедля открыть дверь экипажа и выскочить на улицу, а потом бежать, что есть сил. Прочь отсюда, от всех этих пресветлых и сияющих за стенами, которых я прям нутром чувствовала. Как раз экипаж остановился. Сжала руки в кулаки и вонзила ноготки в ладони, чтобы прийти в себя. И обернулась сердито на агре. А тут все еще спит. Весь такой инквизитор, весь такой в белом. Сопит, откинувшись на спинку. И такая буря чувств во мне поднимается, что я тут спереживалась вся, с ним потащилась, а он даже не взял на себя труд отвлечь меня. Дрыхнет. Чего ты спишь вообще, инквизитор? Мы с тобой в одном экипаже. Зачем? Чтобы ты спал, что ли? Не выдерживаю локтем его под бок, пихаю. И выдыхаю. Проснется, родимый, скандалить начнет. Я и отвлекусь. Ректор охнул, открыл глаза и тут же сузил их. «Что за...» «Нечаянно!» — сообщила я и ручками всплеснула. Экипаж качнула сильно. «Мы стоим!» Качнулись и остановились. Пожала плечами и улыбнулась вполне непринуждённая. Паника отступала. «Перед воротами, наверное. Проверять сейчас нас будут». «Экипажи с гербами инквизиторов не проверяют». Потерло бок его светлейшество, и в подтверждение его слов мы проехали через открытые створки. «А вот зря», — сообщила сварливо, окончательно успокаиваясь. «В них тогда кого угодно провести можно безнаказанно, например, черную ведьму». Инквизитор чуть не рассмеялся, а мне подумалось вдруг, что, когда он улыбается, его лицо делается совсем молодым и открытым, приятным даже. Понятное дело, долго любоваться улыбками всяких я не стала. Подумает еще чего неправильного, а не то, что я размышляю, как попортить эти зубы белоснежные. Отвернулась. Снова в окошко выглянуло. Там было на что посмотреть. Мне такие города не доводилось посещать. Провинциальный Хаор и ближайшие деревни вокруг него. Вот и все столицы, с которыми я была знакома. А вот Агра. Что мне бросилось в глаза? Чистота. Улицы будто помыты были, дома все аккуратные, каменные, ровные и скрашенными ставнями. Мостовые, безвыбоенные, это я определила потому, как четко звучали копыта лошадиные. Расстояние между домами, садиками, красивыми оградами достаточное, чтобы разойтись двум экипажем. Еще и парочка благородных в широченных многослойных платьях. Из такого количества ткани всю ведьмовскую академию одеть можно, поместились бы. А сколько фонтанов! И парки, и пруды. Пару раз лента реки мелькнула, и подвесные ажурные мосты, по которым так захотелось прогуляться. Город без неприятных запахов, без громких грубых криков, а то я уже опасалась за свой чувствительный нос и уши. Только через какое-то время я поняла, что мы просто изначально попали в богатые кварталы. И настоящую столицу, полную магических общин, лавочников, простого люда, портовиков и помощников, я и не увижу. Только красивую картинку, которую любят выставлять на показ. А живое нутро где-то далеко. Поняла и поскучнила. И села ровно, уже не любопытничая. Впрочем, когда инквизитор вполне миролюбиво сообщил, что мы подъезжаем к королевской резиденции, снова высунулась. Ну что я могу сказать? Дворец, где проживал его величество и многочисленные приближенные с семьями, впечатлял. И даже больше, чем Пресветлая Академия. Если та была до зубовного скрежета бела и неприступна, то многочисленные разноцветные витражи главного дворца и строений поменьше выглядели яркими и манящими. Множество шпилей покрыты позолоченной черепицей. Кружевные арки и переходы на огромной высоте цепляют низкие облака. А защитная стена, в которой располагалось множество воинов, одним своим существованием может остановить целое войско. А еще здесь расположились важные учреждения. Королевская библиотека, например, ох, как бы мне хотелось хоть ненадолго туда попасть, и вовсе не прихватив с собой огнива. Совет магических общин ведьм туда не звали, а нам и не надо. Судебное ведомство с трудом отлепившееся от Инквизиции, но так и оставшееся под его влиянием. И, собственно, Совет Пресветлых Инквизиторов. Стражей, так сказать, порядка и пресветлости нашего королевства. Может быть, покажется удивительным, что простая ведьма из глубинки неплохо осведомлена о содержимом фактически сердца нашего королевства. Но на то мы и ведьмы, чтобы ведать чужими сердцами. Ай, да ладно. Просто врагов надо знать в лицо. При выходе из экипажа я едва не навернулась, но не могла же принять протянутую ректорскую руку. Такими темпами я скоро с этой руки есть начну. И едва не упала снова, когда шарахнулась в сторону от незнакомого мужчины, шагнувшего навстречу. «Три Надо взять себя в руки. Конечно, здесь полно взрослых мужиков в белоснежных инквизиторских одеяниях, и они будут подкрадываться из-за угла и, может, даже со спины». «Я и не знал, что такой страшный!» Широко улыбнулся редкостный красавчик и подмигнул. «Ведьме!» И добавил совершенно свободно, будто мы были по меньшей мере представителями одной общины. Камал Болдев, друг ректора Агрея и член совета. А вы, полагаю, при Рад познакомиться. На вашем месте я бы не торопилась с выводами. Пробормотала негромко и шагнула в тень расписанной галереи, которую поддерживали тонкие резные колонны. На протяжении всей нашей прогулки по дворцу мне было и страшно, и странно. Только я не показывала этого. чтобы обо мне не думали, что я дремучая ведьма из леса, наивная провинциалка, безродная сирота, но вести себя как дочь благороднейшего семейства умилая. Во-первых, была хорошо воспитана, как и все ведьмочки. Во-вторых, не зря меня поставили на уроки притворства. Я могла улыбаться только уголками губ. Я, в принципе, могла улыбаться. Чинно шагать, не сбиваясь, не путаясь в юбках и не спеша за инквизиторами. Отвечать равнодушно спокойным, если надо, надменно пренебрежительным взглядом на ухмылки или же удивление редких встречных. Безусловно, самых благородных и светлых кровей. Молчать, даже если слышу шипение мне в спину. Сдержанно восхищаться, наталкиваясь на невероятные произведения искусства. Или ярко инкрустированные лестницы, или же совершенные скульптуры. Никто бы не мог сказать, что ведьмы дурно воспитаны или не умеют себя вести. Ректор аж начал подозрительно поглядывать и отошел на всякий случай подальше, в полголоса разговаривая со своим другом. «Ну да, такую ты меня не видел, инквизитор. И не увидишь. Не для тебя ковен ведьмочку растил, а для великих дел. Потому великим делам я и буду показывать свою культурность». «А ты и так потерпишь». Но перед входом в отдельную башню, где располагался совет, замерла. Не от испуга. Сказать, что я удивилась, увидев надпись над дверями в инквизиторскую вотчину, это ничего не сказать. Если вынести меч ранним утром на улицу, на нем появятся капли росы. Такая надпись могла бы венчать собой издание, здание, где располагался Ковин, если бы Ковину вообще нужны были здания». Именно ведьмы считали, что металл порождает воду, как справедливость, вежливость и скромность. Именно металл питает жидкость, и видеть отголоски этого знания в словах об инквизиторском оружии и России было странно. Тем более, что символом инквизиции всегда был меч, а ведьмы были связаны с триединой через воду. Мы прошли через массивную дверь. Поднялись по винтовой лестнице, потоптались немного в полукруглой галереи и, наконец, были допущены в пресветлое пресветлых. «Прошу!» — распахнул дверь Болдев. Я сжала зубы и смело шагнула в помещение, где было много-много диких инквизиторов. «Расскажите нам про людоволка!» От волнения перед глазами растекалось сплошное блеклое пятно. Ну или от изобилия белых плащей, белых ярусов, идущих амфитеатром, белых сосредоточенных лиц. Потому кто задал первый вопрос, не рассмотрела. Наверняка кто-то важный. Но рассказала все по правде. То есть ту версию, что озвучила его светлейшеству. И мне на удивление поверили. Или сделали вид, и не стали применять пытки, чтобы добиться подробностей. Просто начали задавать каверзные вопросы. А потом совещаться. И снова задавать вопросы. И снова обсуждать. И в итоге пришли к тому же выводу, что и мы с ректором. Вот и надо было ради этого тащиться во дворец. Что стоит сохранить появление малыша в тайне, во всяком случае до тех пор, пока не станет известно, кто его родители. И возможно ли, что оборотни все еще существует, Или это единичный случай. А если единичный, то можно ли его в будущем повторить? Оборотни никогда не имели веса в королевстве, но были на особом счету. Ни единый магический эксперимент не мог повторить их превращений. И потому людоволки считались уникальными воинами и служителями. Но ну, в том случае, если удавалось убедить свободные души служить. Потому они и вымерли, что инквизиторы их убеждали. Бормочу едва слышно. Вот только ректор, который стоит рядом и также отвечает на вопросы, не обходит мое высказывание без внимания. «Значит, наша прямая задача – возродить!» – бурчит. «Сами пойдете возрождать новое поколение?» Интересуюсь живо и к нему поворачиваюсь. Все-таки одно знакомое белое пятно лучше многих незнакомых. «Ну, слава мечу, вы вернулись! А то я уж было подумал, что во дворце мне подсунули кого-то совсем нормального вместо ведьмы!» – хмыкает мужчина уже совсем не тихо. «Не переживайте, меня теперь от вас не отдерешь!» прищуриваюсь, глядя в наглые глаза с насмешливыми искорками. «Пока вы сами в черное не переоденетесь, я никуда не уйду». «Да и мне никак не отпустить вас», — вторит мне инквизитор. «Быть может, хоть из одной ведьмы удастся человека сделать». Мы так увлеклись привычной перепалкой, что позабыли, где находимся, и даже не заметили, что вокруг наступила тишина. «Интересно», — прервал наш дуэт новый голос. Похоже, знакомство и обмен опытом были прекрасной идеей. Я резко обернулась в сторону говорившего, а Грежа тут же склонился в почтительном поклоне. «Ваше Величество!» «Ох, Его Величество Айчара выглядел величеством, чем-то довольным, мудрым, взрослым и не слишком светлым». Во всяком случае, в его одежде преобладали темные тона, а на лице не было замороженного выражения, присущего многим инквизиторам. Так что реверанс я выполнила даже с некоторым удовольствием и потупилась, как полагается, и тоже пропела тоненьким голосом. «Ваше Величество!» Рядом отчетливо фыркнул инквизитор. Отчетливо, но только в моей голове. Я прям почувствовала. Джейда Фагре, Прияна Шетти... «Вы же готовы выполнить то, что обсуждалось на совете? Заняться людоволком, помочь в поиске родителей этого малыша, а также не забывать о том, что ведьмам-инквизиторам следует укрепить взаимодействие и взаимопонимание. Вместе». Его тон был вроде бы добродушен, но давил. Уж не знаю, опыт ли это или магическое воздействие, но захотелось немедленно укрепить взаимопонимание со всеми инквизиторами в целом и с тем, кто стоял рядом в частности. Хотя внутренне передернуло уже на начале фразы, когда я услышала наши имена рядом. «Вместе». «Брррр!» Нам обоим оставалось только склонить головы с почтением. «Имейте в виду. Я знаю, что вы попытаетесь обойти указание короля», — сказала Агро-Тихо, когда его величество отошел. «Имейте в виду. Я сделаю это так, что вы и не заметите», — ответил незамедлительно. Мы задержались еще на время ради формальностей. Меня даже под общий шумок пытались заставить подписать какой-то договор. Хорошо, хоть не кровью, но я напомнила про положение десятилетней давности, согласно которому ни одна магическая община не может быть обязана чем-либо другой. Соответственно, представители этих общин никаких договоров не подписывают. После моего небольшого монолога, произнесенного самым любезным тоном, Некоторые инквизиторы посмотрели с уважением к ведьмовскому образованию, а парочка — с ненавистью. «Не подскажете, как зовут тех милейших представителей вашего братства?» Как бы невзначай кивнуло в их сторону. На втором ярусе откликнулся инквизитор и внимательно тех осмотрел. А потом меня. Будто силился понять, зачем мне их имена. Но быстро пришел к правильному выводу, что незачем хорошим, и покачал головой. «Не подскажу». Согласно положению инквизиторского устава, мы не сообщаем своих имен представителям других общин без необходимости. — Ага, а то найдут же! — буркнула. Наконец мы покинули это весьма негостеприимное место, и я немного расслабилась. И как только расслабилась, поняла, что хочу есть и пить. Завтрак был давно и неправда, на совете даже чаю не налили. А я после утомительной поездки и не менее утомительных разговоров. Несчастная, голодная ведьмочка. И снова меня тащат по анфиладам комнат и галереи и наверняка не думают дать отдохнуть и перекусить. Что-нибудь небольшое, легкое. Кусок мяса подойдет. Вы выглядите опечаленной. Со мной неожиданно поравнялся инквизитор Болдев и одарил ослепительной улыбкой. Весьма камалистой. А с чего мне быть радостной, если нас с ректором Агре назначили работать в паре? И пожаловалась немного, и съехидничала. Все как положено. — Так что же здесь печального? Он поможет вам, вы поможете ему. Все помогут оборотню. Все счастливы. — Конечно, они счастливы, — проворчала. — Я же прелесть. А мне чего радоваться? Инквизитор поперхнулся и подотстал. Вовремя. У меня в этот момент так заурчало в животе, что причина моего дурного настроения сделалась бы известна. — Все-таки услышал? потому как ректорский друг снова пошел в шаг со мной и спросил отвратительно жизнерадостным голосом. «Путь обратный не близкий, да и здесь вы много времени провели. Я уже предложил его светлейшеству свое гостеприимство. Быть может, вы также не откажете мне отдохнуть, немного пообедать?» «Время ужинать уже!» – хотела я рявкнуть. «Ведьмы не едят!» – хотела отвернуться гордо. «Ведьмы не едят у инквизиторов, только их самих!» – хотела усмехнуться зло. Но желудок предательски заурчал снова, во рту совсем пересохло. Триединая, прости, я слаба». «Не откажусь», — сообщила с достоинством. «И с надеждой, что вот мы сейчас быстренько поедим и вернемся в Пресветлую Академию, которая по сравнению с дворцом казалась уже родной». «Ага, как же. То, что сегодняшним моим планом не было суждено сбыться, стало понятно еще в начале этого долгого пути, не суждено». когда мы встретили мать ректора Агре и его невесту. Вот так просто и встретили. В коридоре королевского дворца. И пусть я поначалу еще не знала, кто она такая и кто такая девица рядом, но уже по первой фразе, брошенной холодным тоном, поняла. Поесть бедной ведьмочке не дадут в ближайшее время. «Джейдов, ты не предупредил меня, что будешь во дворце». «Мама». Ректор Агре подобрался как-то и довольно почтительно склонил голову. но ответил без заискивания. «Меня вызвали неожиданно, и я уже возвращаюсь». «И откажешься выпить со мной ратный тыквенного грога?» Ректор не вздохнул. Он подумал вздохнуть. Но вместо этого согласно кивнул головой и указал на меня. «Позволь представить, прияношете. А это моя мать, Амритагре, и ратновидья, друг нашей семьи. И будущее нареченное». Продолжила вдова агресс, стоило ректору прерваться. Всего лишь видья. Неужто для его светлейшества не нашлось кого-то с более правильной фамилией? Я сделала Книксон, на что женщина поморщилась и принялась меня внимательно осматривать. Ну а я, не столь откровенно, ее. Светлые волосы, естественно, в высокой прическе. Красивое и высокомерное лицо. Черты будто высекли из мрамора, не закругляя углы. Неожиданно яркие губы и глубокое декольте. И роскошное, по мне так слишком роскошное для простой прогулки по дворцу, серебристо-белое платье. Невеста ректора выглядела ее младшей копией, только более не К ректору она немедленно подступилась и принялась щебетать, как птичка. Фу, замутила аж. Я знала, что отец Агре умер, но даже предположить не могла, что роль главы семьи теперь выполняет эта женщина. Во всяком случае, создалось такое впечатление. «Кто она такая и что делает здесь?» Насмотревшись, спросила Амрита Грея. «Не у меня, а про меня». Я открыла рот, чтобы ответить. «Хорошо так ответить. В обход ведьмы, в ее присутствии ничего нельзя делать». Но рядом неожиданно оказался Болдев и незаметно сжал мою руку, явно предупреждая. «Ведьма», — сообщил советник с почтением. Меня порадовало, что хотя бы не с подобострастием. Мы были на совете. «Болдив, не следует делать из меня недалекую особу. Я вижу, что ведьма». В голосе магисы зазвенели льдинки. «Кто она такая и почему такая?» Я мысленно закатила глаза. «Нормальная я ведьма. Настроение у меня просто не очень. А сейчас так вообще ужасным станет». «Наставница Шети. По указу Его Величества, она с воспитанницами приехала в нашу академию. Это уже ректор сообщил. И тут же соврал немного. Совет инквизиторов потребовал отчета, как ведьмам живется в моей вочине. Меня еще раз окинули ледяным взглядом и вынесли невыносимый вердикт. Похоже, совет слабеет, раз допускает подобное. Однако, если она позволяет себе во всеуслышание подобные высказывания, значит, точно уверена в собственной власти и силе. Я не ошиблась. Как и в том, что в короткие сроки смогу вызвать ее неудовольствие. Впрочем, мне с ней, Грог, не пить. А вот Инквизитору придется. И счастливым от этого он не выглядел. Тихо сказал что-то своему другу и удалился вместе с родственницами. Настоящей и будущей. Три единые. Они сзади вообще одинаково выглядели. Вдова и правда, что ли, по образу и подобию подбирала себе невестку? Впрочем, неважно. Меня это вообще не волнует. А вот что меня волнует, так это как мне теперь добираться до дома. То есть до примерской академии. И где мне найти чего-нибудь пожра... Прияна, позвольте так вас называть. Идемте, до моих покоев уже недалеко. Я удивленно повернулась к Болдеву. Но «Ну вы же не думали, что мое приглашение тут же аннулируется? Хмыкнул мужчина. Хотя если вы беспокоитесь, что останетесь со мной наедине... Пф, я только фыркнула. «Тем более мы ненадолго. Я не успею вам ничего плохого сделать». Не рассердился, что перевернула его слова. Рассмеялся тихонько. «Странный инквизитор». В его гостиной мы и правда недолго пробыли, но я успела поесть и попить. Освежиться. Так что, когда вошедший слуга пригласил пройти к экипажу, оказалась вполне довольно жизнью. Даже хмурого ректора, которому общение с матерью явно не пошло на пользу, не стало бесить. Решила подождать более удобного случая. Когда мы из столицы выйдем, например. Правда, долго не могла понять, с какого вопроса начинать. Например, почему он при живой невесте вводит в свою спальню всяких. Или какую должность при дворе занимает его мать, что позволяет себе многое. Еще, кстати, можно было расспросить, свободен ли его очаровательный друг. Не успела. Мы отъехали совсем недалеко от городской стены, когда Инквизитор вдруг напрягся, подался вперед и будто прислушался к чему-то. А потом застучал в стенку экипажа, требуя возниться остановиться и повернуть совсем на другую дорогу. «Что случилось?» — нахмурилась я. Я почувствовал магию иных, диких. Жаль, что хмурится. Его преимущество. Надо бы поучиться такой мимике. И не могу это проигнорировать. «Если рядом нет других инквизиторов, придется действовать мне». «А я...» — опешила. «Поможете, если что». Пожал он плечами. «Ему там в тыквенный грок дурман насыпали, что ли?» «Иначе как объяснить, что инквизитор только что предложил ведьме послужить во благо Пресветлых?» «В любом месте ведьмы на первом месте». «Дорогой, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая». «Давай с хорошей». Я больше так не буду. Я растерянно смотрела, как возница, к которому поручили вернуться в столицу и затребовать помощи, стегнул лошадей. И умчался так быстро, что я не возмутиться, ни проклясть не успела. Оставив опешившую ведьмочку посреди дороги одну одиношеньку стоять. В сумерках. Без книжки и метлы. То есть фактически голой. Ну и что, что рядом инквизитор был. Это только ухудшало ситуацию. Я не собиралась подчиняться его требованиям. Или ходить за ним. Или упаси триединое помогать с иными. Да, инквизиторы преследовали лишь тех, чьи способности магии сводили с ума или становились причиной отвратительных ритуалов. Но это, по словам инквизиторов. Раньше-то все было по-другому. И это самое «раньше» уж слишком близко от нашего «сейчас». Темный ведьме не место там, где ректор Агре будет причинять добро и насаждать справедливость. его светлейшество прислушалось к чему-то мечом проводила и зашагала прочь а потом обернулась и рыкнула в мою сторону наставница шети идемте же не время ждать или боитесь фыркнула я не боялась иных я боялась что эти иные окажутся кем-то совершенно нормальным ведьмами например внутри все сжималось от этой мысли так Прияна, в руки себя бери и руками делай Легонько наклоняюсь и по травинкам рукой провожу. На дороге пыль прихлопываю, воздух глубоко вдыхаю, выдыхая уже узор слов. Сама в воздух, в траву, в пыль превращаюсь, забирая то, что мне нужно, принимая прямо в сердце. И прикрываю глаза от облегчения. Не ведьмы. Магия мне непонятная. Точно не один маг, может, несколько, но главное не темная, не моя. Додумать не успеваю. Ректор хватает буквально за руку и тащит прочь от дороги, бормоча не переставая, что не помощь от меня, а потеря времени. И следовало оставить меня в карете, а лучше во дворце, а еще лучше в академии. Хотя это вообще не лучше, потому что я и академия – опасное сочетание. Следовало, ага. Я согласна. Силен заднесветлым умом. И тащит вообще не туда, кстати. Открываю рот, чтобы сообщить, что направление выбрано не то, но тут же закрываю. Я же не собиралась ему помогать. Да и не примет он помощи. Опять скажет, что задерживается из-за меня. А попробуй останови Пресветлого, который решил спасти мир. Так что будем считать это прогулкой перед сном. Тем более, что сумерки сгустились до темноты, и звездная крошка спиралями закручивается в небе в предвкушении появления лунной родительницы. И лес все ближе. Мы идем. Ветер подол треплет, норовя задрать его повыше, а я с удовольствием окрестности осматриваю, хотя больше ведаю. Вон там горбатые холмы, а неподалеку озерцо, вокруг которого камни, устланные мхом. Густота листвы шепчет ночные колыбельные зверью. Несколько дальних деревень перекликаются голосами припозднившихся хозяек. Красота. Привычная нормальная жизнь — Даже более нормальное, чем то, что я в дворце видела. Только звенит вредной струной на границе сознания и народное присутствие. Наконец мы подходим к кромке леса. И его светлейшество заявляет, указав на несколько валунов. Спрячьте здесь. Ваша задача проста. Не высовываться, не вмешиваться, но наблюдать. Если кто из леса полезет, постараться понять, кто и сколько, и в какую сторону побегут. «А когда помощь со стороны инквизиторов прибудет, указать им, куда я пошел». С этими словами он подтолкнул меня к камням, а сам скрылся в лесу, где его точно поджидали неприятности. Чуяла это. Я же вздохнула. Осмотрелась. Поежилась от вечерней прохлады. У меня ведь накидки даже с собой не было. Посмотрела с сомнением в сторону дороги, от которой мы пришли. Видно, ее уже не было». с еще большим сомнением на валуны. А потом пожала плечами и пошла туда, куда мне травинки прежде подсказали. Ну а что? Иных я никогда не видела, а ведьмы терпеть не могут, если кто-то что-то видел или делал, а они нет. Лес, как и ожидалось, был темным и холодным, но мы с легкостью принимаем и присваиваем и темноту, и холод. Шершавые стволы деревьев, бурелом под ногами. Запах пожухшей листвы, притаившихся паучков, приближение триединой. Вот она, настоящая магия, а не то, что придумали инквизиторы. Я углубилась в лесную чащу и прислушалась. К стволу одному приникла, к другому. А потом более уверенно отправилась налево. Магию я почувствовала раньше, чем услышала возбужденные голоса. Запах чьего-то страха и готовящегося ужина — отвратительное сочетание. Раньше, чем увидела проблеск костра. Осторожно приблизилась к краю поляны и всмотрелась в происходящее. Иных было четверо. И все такие, неприятные на вид. Нет, это не инквизитор меня подговорил. Я сама так решила. Потому что заросшие, давно не мытые, в грязной одежде и с гадкими мыслями. Прилизанные светлые и то больше радовали. Над горящим огнем исходил густым паром котел, судя по запаху, с какой-то дичью и корешками. А рядом сидела связанная по рукам и ногам девица. Сидела и орала. По глазам и напряженной позе понятно было, что орет. Во рту-то у нее кляп был из тряпки. Хм, судя по всему, не зря его светлейшество отправилось карать этих магов. Ничего хорошего они с девицей не собирались делать. Уж не знаю, ради какого ритуала поймали и стреножили, но вряд ли за тем, чтобы покормить. Дамагов мне дела особо не было. Не на моей территории творят непотребства, но девицу сделалось жалко. Только непонятно, как ко всем этим подступиться. Может, отвлекутся на что, и тогда я быстренько ее вытащу. Только отвлеклась я сама, засмотрелась на иных. Те встали кругом, влили в себя что-то из темного кожаного бурдюка и, подбадривая друг друга гортанными криками, принялись танцевать странный изломанный танец. Так игла у неумелой вышивальницы действует. Влево, вправо, в кривь, в косе, рвана. Странно, да, но завораживающе. Девица даже перестала мычать, и я засмотрелась. Так что и не заметила, что танцуют лишь трое. Осознала это лишь тогда, когда позади и совсем близко хрустнула ветка, а потом сильные, грубые мужские руки впихнули в освещаемый костром неровный круг. Да так резко, что я едва не упала, перевернув котелок с ужином. И замерла. Троица тоже остановилась. И меня обступила. «Ведьма!» Глубокомысленно протянул самый лохматый. «Вот удивительно. Инквизиторы не узнали меня, а эти сразу поняли». «Молодая!» — причмокнул самый страшный, возраст которого и не рассмотришь за большим носом и кривыми зубами. «Красивая!» — скривился самый грязный, будто один этот факт приводил его в негодование. «Поймал!» — довольно рыгнул самый противный. «Можно подумать, можно подумать. Это я дала себя поймать!» «Не так тяжело схватить ведьму, как прокормить ее в плену!» — заявила насмешливо. и со всей силы толкнула ногой котелок. Тот сорвался вместе с рогатиной, и варево сердито-булькая, вырвалась на угли. Я же, воспользовавшись эффектом неожиданности, вывернулась из тесного круга. Отпрыгнула на край поляны. Девица замучала жалостливо. Одичавшие маги выругались и снова шагнули ко мне. Я улыбнулась и сказала, чуть ли не кланяясь и незаметно освобождая ножные, спрятанные в складках юбки. «Спасибо всем, вечер получился прекрасный. Я отлично провела время. И танец ваш мне понравился. Но теперь пора домой. И подругу прихвачу, хорошо?» В ответ услышала еще более грязные ругательства. «Мы не идем домой, да?» Вздохнула с непритворным сожалением и вытащила палаш. Магия магией, но добрую острую сталь никто не отменял. «Ах, как поет оружие!» Вольным ветром, кошмарным сном, темной силой. Маги отступают, но ненадолго. У одного в руках заржавевшая палица, у другого сучковатая дубина, грязная, как он сам. А еще двое, противно ухмыляясь, встают так, чтобы я между ними оказалась. Руки раскидывают и создают что-то невиданное мной прежде. Черные, жуткие ленты, похожие на кровь. Да что там, они даже пахнут кровью. И тянутся ко мне, наподобие щупалец морского спрута, пожирающего корабли. вижу конечно. Любая нормальная девица начала бы визжать. А ведьма еще и делает это так, что глохнет вся округа. вижу уворачиваюсь, отпрыгиваю. Пытаюсь перерубить эти штуки палашом. Но тот только увязает. Мужики же довольно гогочут и все ближе ко мне подступают. Я отбрасываю бесполезное пока оружие. Он почти как метла для ведьмы. Только метлу мы получаем в 9, а палаш — в 14. Ручка любовно отполирована годами тренировок. Лезвие заточено всегда настолько тонко, что по траве можно идти, как по маслу. Грозное оружие, которое мы не бросаем. Но если со мной все в порядке будет, я его из этой черной дряни достану. А пока мешает только. Иные не ожидали, что так быстро отпрыгну от лент. И еще быстрее достану нож из сапожка. Несколько движений, чтобы освободить девицу и вытолкнуть ее с поляны в лес, да с таким ведьменным заклинанием напутствием, что побежала, сверкая голыми грязными пятками быстрее ветра. Одно единственное движение, чтобы кинуть этот же нож, вбросившегося за своей жертвой мага. Лезвие беззвучно входит в его ногу, и тот падает, завывая. Одно мгновение. Одного мгновения мне не хватает, чтобы тоже рвануть в лес. Вместо этого меня рвет на части. Уж такие испытываю ощущения, когда черные ленты с двух сторон обхватывают, и каждый маг на себя их тянет. Поймали. Сделалось страшно. А кому бы не сделалось? Но я подавила ненужный сейчас испуг. Не поможет. Подергалась, как бабочка в паутине в самом деле. Прошлась растворяющей темнотой по удерживающим меня путам. Бесполезно. А ленты тем временем меня в кокон спеленали. Я только и смогла что обернуться к мужчинам, которые уже окружили, и спросить насмешливо. «Ну и что делать со мной собираетесь, ненормальные? Ведьмы ядовитые, вы разве не знаете?» «А то мы есть тебя будем», — фыркнул страшный. «Да даже если только трогать, руки гнилой коростой покроются и отвалятся». Противный, который тянул ко мне свои лапы и отдернул их. «Не слушай ее! Ведьмы врут, как дышат!» Прохрипел лохматый, которому и достался нож. Он уже вытащил его из ноги, отбросил в сторону. Невежливый какой. Мне этот нож, между прочим, старшая подарила. И даже успел перевязать себя и помогичить чего-то, чтобы кровь остановить. «Слушайте меня!» Произнесла она распев, заглядывая в глаза грязному, который ближе всех стоял. раса Атмия! Будь моим другом, их врагом! Помоги мне!» Иной застыл, завороженно мне в глаза глядя, и потянулся к лентам. Лохматый здесь прыток оказался. Отбросил того прочее, и, не глядя на меня, буркнул зло. «Отойти всем!» «Не в ногу, не в ногу, надо было мне нож метать. Если все отойдут, как пользовать будете?» Спросила она смешливо, пытаясь придумать, что делать дальше. «Для ритуала нам и не обязательно приближаться», — процедил лохматый. «Ты нам помешала, девицу спровадила. Вот и будешь за нее». «Это для какого такого ритуала пригодится ведьма?» — невольно заинтересовалась я. «Да любая девка, хоть все вы ведьмы и есть», — сплюнул страшный. «Невинная жертва». «Даже если она не невинная, даст нам достаточно сил, чтобы... Хватит!» — оборвал его лохматый и, похоже, самый главный. «Еще бы мы ведьми объясняли, что собирались делать. Полночь близко, надо подготовить все». «Только темная кровь не вытечет на камень, как нам надо!» С внезапным огорчением заявил страшный и посмотрел в сторону. Я тоже туда посмотрела и поморщилась. Плоский камень с грубо насеченными насечками выглядел довольно ритуальным. прям алтарем. «Пошлость какая!» Передернулась. «Этим же баловались до смутных времен еще. Вы в каких могилах откопали такие древние глупости? Неужели ничего приличнее не смогли придумать?» «Да заткнись ты!» Зашипел противный и руку занес. Ударить хотел. Но вспомнил про мои угрозы и опустил. «А ведь и правда не вытечет!» «Сильна зараза!» — протянул задумчиво лохматый и добавил, пока я не успела возразить, что вовсе не зараза. Впрочем, ведьмину силу издавна другим способом получали. «Ведите ее к дереву!» Я приготовилась сопротивляться, но оказалось некому. Повели меня все те же противные жирные ленты. Они будто желанием диких магов подчинялись и толкая, заставляя делать шаги. Хорошо бы кусочек от них отщепнуть или откусить и сохранить. А потом изучить. Вдруг ведьмам тоже надо? Мысли о том, что откусывать мне будет нечем и вообще сейчас произойдет что-то страшное, я не допускала. Ведьмы гибли из-за инквизиторов, а не помогая им. Не собираюсь нарушать традицию. Меня привязали все теми же лентами к дереву. Руки назад, чтобы ствол неудобно обхватило. И для надежности еще и веревок добавили. А потом начали подкладывать под ноги дрова, чтобы сжечь на костре. «Как ведьму!» «Страшно тебе! Сейчас еще и больно будет!» Усмехнулся нехорошо лохматый и с особенным удовольствием уронил тяжелое полено на мою хрупкую ножку. А потом и жарко! Я только хмыкнула. Во-первых, ботиночки ведьмам не абы кто делал. Такими можно и челюсть сломать, если понадобится. И защищали они от невзначай уроненных на нас предметов замечательно. Во-вторых, страшно мне не было. Страшно это, когда Инквизитор тебя огнем окружает. Присветлые с ним умеют обращаться. А вот устроенный здесь спектакль не слишком пугал. Ведьмочки в эту игру часто играли в детстве. Привязывали друг другу к столбу и смотрели, кто быстрее высвободится. В страх надо идти. Тогда в случае реальной опасности останешься спокойным. В-третьих, не было у меня времени болтать с иными или поддерживать его комплексы. Я присматривалась к ночи и обдумывала. Как бы сбежать так, чтобы еще и не повредиться, и платьюшко не запачкать. Лес поможет. Иные тем временем закончили, похоже, приготовление и снова встали в круг, в четвером. Отпили из бурдюка и принялись за свой танец. А я снова невольно засмотрелась на него. Было что-то в этих движениях привлекательное. «Не двигайся, не разговаривай и не привлекай внимания». Прорычал вдруг сзади тихим инквизиторским голосом так неожиданно и зло, что сердце пропустило удар. «Сейчас я тебя развяжу». Я, конечно, обрадовалась его появлению. Все проще, чем самой выбираться. Но с какой стати его светлейшество мне тыкает? Похоже, ректор уже не просто в ведьмином списке. Внутри того списка для него еще один нужен. За один только сегодняшний день столько огорчений... В столицу возил, на мои действия не бесился, по дворцу таскал, с мамой познакомил, о помощи просил. А теперь еще и это. Между инквизиторами и ведьмами отношения, конечно, непростые, но в этой ситуации наглеть должен кто-то один. «Регламент спасения ведьмы не предполагает никакой фамильярности между ней и спасителем», заявила также тихо и повернула голову, чтобы посмотреть на мужчину. «Тот подобрался ко мне слева, так, чтобы со стороны иных не было видно». и уже пытался совладать с чужой вязкой. «И осторожней с черными штуковинами, мне они еще нужны». Осторожнее не то слово. Его светлейшество просто застыло после всех моих слов и глянуло так, будто вырвет мне сейчас язык, говорящий подобные дерзости. Я же посмотрела совершенно невозмутимо. «Я умею». Как будто объяснять инквизитору, который меня от диких магов спасает, правила вежливости, то, что я делаю каждый день перед ужином. Или даже вместо него. «Я же тебя... Я же сюда... Мог бы и не приходить вообще!» На грани слышимости. Хотела я ему посоветовать, чтобы не приходил. И уходил. Куда-нибудь подальше. Я и сама справлюсь. Но посмотрела на нервно подрагивающие пальцы, на шею, настолько напряженную, что вены вздутые и в полумраке можно было рассмотреть. Голос еще этот. Пополам дикой злости и обиды. И прикусила губу. Это, конечно, не в ведьминых правилах жалеть кого-то или сожалеть о собственном характере, но его светлейшество на мгновение сделалось жалко. Про второе даже не собиралась думать. «Спасибо, что пришел», — выдавила из себя. Еще секундочку он раздумывал, не бросить ли меня здесь, но потом снова начал меня отвязывать. И все бы нормально дальше пошло. Увлеченные своими делами иными и не смотрели в нашу сторону, но мы не учли один нюанс, что ленты, поддавшись пресветлой магии, вот это, кстати, интересно, и, отстав от меня, решат вернуться к своим хозяевам. Так что танец у тех снова не получился. Картинка, конечно, та еще. Дикие от того, что их снова прервали, одичали. Ябедничающие им ленты, обиженно растирающая запястье ведьмочка, ну и замерший возле ведьмы инквизитор, пойманный на горяченьком. Только вряд ли придворный художник зарисовал бы эту правдивую сцену. Во дворцах я видела только пафосные картины. Великие бои прошлого, сотню на сотню и клубы дыма, поднимающиеся наля вверх. Какое-нибудь из его величеств в великолепных одеяниях, в развивающемся плаще и мечом наперевес, скачущий верхом навстречу врагам. Или вот как сейчас Его светлейшество, раскинувшей руки и развернувшей присветлую магию во всю мощь, что аж вспыхнуло повсюду и бахнуло. Уж не знаю, какой у него был план прежде. Может, хотел снова отправить меня прочь, а потом развлечься с иными самостоятельно. может понаблюдать за магами, как я наблюдала. Чужая незнакомая магия всегда завораживает, всегда подсказывает возможности, о которых ты не думал прежде. Ни одна община не откажется от новых знаний, даже если эти знания несут отбившиеся от общины магии, которые очень хотят вас убить. Особенно если они. Но чтобы ректор не думал прежде, сейчас решил бить на поражение. Оно и понятно. Иные за своей спиной не будут оставлять разъяренных ведьму и инквизитора. Ох, я действительно мысленно поставила нас в связке. «Ай!» — вскрикнула, когда меня снова чуть не задела лента. Захрипел страшно, когда его прошило пресветлым сиянием. «Уничтожь!» Прошипел лохматый, нападая одновременно с дубиной и душилкой, знакомой мне гадостью, которую он сначала ссыпал в ладони из напоясного мешочка, а потом щедро распылил по воздуху. «Именем Пресветлой Инквизиции!» Громко начал ректор заготовленную речь. А дальше все смешалось. «Магия, ленты, искры, инквизитор с иными. Ну и я в стороне не осталась. И палаш подхватила, и нож, тени призвала». Благо, давно уже на небе в помощь появилась. Принялась почти незримо для мужчин кружить по поляне. Паутиной замедляющих заклинаний опутывая, порошок дурманящих снов раскидывая, сталью, где можно, помогая. Страшный сдался-таки первым. Ну или умер. Упал, во всяком случае. Грязный тоже был на подступах к запределью. Уж очень рьяно атаковало его светлишество. И никакие ленты не помогали. Против пресветлой магии они были бессильны, чему я, безусловно, обзавидовалась. Но предводитель иных оказался хитер. Упал обманкой, так что и ректор, и я от него отвлеклись. За других принялись. И только в последний момент я краем глазу уловила, что лохматый достал откуда-то орудие лесных разбойников. Обоюдо острое лезвие без ручки. Такое легко метать на дальние расстояния, и входит оно что в дерево, что в плоть одинаково легко. Ведьмы не сильны в предсказаниях. Но я будто на его увидела, куда метит лохматый, смертельно метит практически. А если крикну и Агре обернется, его ждет однозначная смерть. Потому черным вихрем бросилась на перерез лезвию, а то пойди объясни потом королю Айчара, что не из-за меня умер.